Глава 15. Пирожные и шахматы. В следующие дни буквально утонули в учёбе, причём не только у меня, но и у Диена. Кажется, слова папы не на шутку зацепили моего эльфа, и он решил всерьёз позаботиться о своём будущем, которое явно считал нашим общим. Взял дополнительные книги по целительскому делу, а заодно углубился в артефакторику. Но ну, о тренировке с магистром Терасом он никогда не пропускал. На мой вопрос, зачем ему боевая магия в таком объёме, среди людей этим навыком он точно не найдёт применения, на военную службу не возьмут представители другой расы, Диеналь только пожимал плечами и отвечал, что жаль терять форму. И очередным вечером пропадал на тренировке. Некий увлечённо занималась подготовкой к балу, слишком увлечённо, на мой взгляд. Подруга упорно избегала темы Кайлуса, как и самого Кайлуса. Но было видно, как ей плохо, и показная весёлость не могла меня обмануть. Давай развеемся на выходных, предложила я. Сходим за покупками или просто прогуляемся. Не хочу, ошарашила меня обычно жизнерадостная подруга. Ты же пойдёшь с Дьеной, а я буду чувствовать себя третьей лишней. Оставлю Дьену в академии, предложила я, решительно отмахнувшись от налетевшего было чувства вины. чтобы он сидел в выходной день в одиночестве, повторяла слова моей совести Ники. Вы же вместе проводите всё свободное время. Всего один раз, продолжила я спор с Никой и совестью, вставшей на сторону подруги. Посмотрим. Ники и сама отказываться не хотела, и разве это ей точно не помешает, но и согласиться так просто не могла. А дело решил случай. От родителей снова пришло письмо, только на этот раз исключительно от папы. И одному Дьеналю в нём папа напоминал про шахматную партию и приглашал Дьена провести вечер в его мужской компании. Честно признаться, меня несколько настораживало и само приглашение, и то, как активно родители взяли в оборот моего временного мужа. Был бы он у меня на постоянной основе, но ведь через год мы расстанемся. К чему всё это? Зачем его обнадёживать? Так что в другой ситуации я бы, возможно, попыталась отговорить решительно настроенного эльфа от поездки. Но сейчас это снимало с меня груз ответственности за Диеннале и освобождало время для Ники. Подруга всегда поддерживала меня в трудную минуту, и мой долг был протянуть ей руку помощи в ответ. А папа Диеннале не съест, да и эльф, немаленький мальчик. Мама права, не стоит за него так волноваться. С совестью я договорилась. Ники, выслушав мой план отправить Дьена к моему отцу, а самим пойти хоть по магазинам хоть на каток, согласилась, не раздумывая. Кажется, у них с Кайлусом произошел разговор, окончательно расстроивший Николь, и последние дни она ходила сама не своя. «Ну, этих парней!» — в сердцах сказала она перед тем, как разойтись по комнатам. «Да уж». «Дьеналь!» — я заглянула к своему эльфу, сидевшему над чертежами артефактов. «Привет!» Он встал со стула и с наслаждением потянулся, и, разминаясь. Извини, что не встретил с занятий, он о задаче на посмотрел в окно, за которым давно стемнело, слишком увлёкся. Да это у нас увлекающаяся натура, ушутила я, проходя в его комнату. Смотря чем? улыбнулся Диен, подаваясь мне навстречу и убирая выбившиеся прядике за ухо. Чем-то действительно интересным, пожалуй, да. Тёплая зелень в его глазах сгустилась и потемнела, а взгляд остановился на моих губах. Я невольно сглотнула, но тот же отступила назад. Нет уж, в его комнате рядом с кроватью начинать целоваться слишком опасно. Незримая эльфийская татуировка клятва выразила полную солидарность со мной неприятным покалыванием в руке. В последнее время она даёт о себе знать подозрительно часто. Надо всё-таки дойти до библиотеки и почитать про особенности эльфийских клятв. Не удианали же спрашивать. Хотела спросить, ты ведь не передумал играть с моим отцом в шахматы, уточнила я на всякий случай. Я никогда не отказываюсь от данных обещаний и не меняю просто так решений, серьёзно ответил Диеналь. Значит, ты не будешь возражать, если мы в этот день сходим с Ники прогуляться вдвоём? А то мы с ней давно никуда не выходили. Если вы пообещаете, что будете осторожными, начал Диен. Мы боевые маги предпоследнего года обучения. К шутку возмутилась я, прекрасно зная, что тот же Дьен в одиночку справится не только со мной, но и с нами обеими. «Будете осторожными и ничего не разрушите», — с улыбкой закончил Дьеналь. «Этого тем более обещать не могу». Мы рассмеялись вместе, и я в очередной раз подумала, как же с Дьеном легко. «Рассказывай», — потребовала я у Ники, стоило нам выйти за ворота Академии. Погода была морозная и ветреная, так что я посильнее закуталась в шарф и надвинула капюшон. По-хорошему, стоило взять экипаж и доехать сразу до центра, но подруга так бойко шла пешком, что я решила её не останавливать. Сама Ники, кажется, не замечала холода, она упорно шагала вперёд, отбрасывая носком сапога крупные комья снега. Каylus, скотина, вот что. Она посильнее пнула снежный ком, оказавшийся на поверку куском льда, и зашипела от боли. И это понятно. В таком состоянии с Ники лучше вообще не спорить и во всём соглашаться. А конкретнее. Конкретнее. У него есть невеста, и он на ней женится, но не прочь развлечься со мной, пока учимся в академии. Так и сказал. Ахнула я. Теперь ясно, отчего Ники не мёрзнет, да у неё от злости разве что пару зушей не валит. Нет, он выразился чуть иначе. Скривилась подруга, но смысл я тебе передала. «За кого он меня принимает?» Ники огляделась, но мы, как назло, вышли на расчищенную дорогу, и пинать ей было нечего, разве что не осмотрительно подвернувшихся прохожих. «Да ладно тебе!» Я взяла Ники под руку, пробуя успокоить. «Тебя же наверняка засыпали предложениями пойти вместе на бал. Прими какое-нибудь и развлекайся!» «Прими какое-нибудь!» спародировала мой голос подруга. «Я сама Кайлусу предложила пойти на бал вместе!» А он отказался. Я понимающе погладила руку Ники. Хуже. Он сообщил, что уже идёт туда с невестой. Так и сказал, представляешь? Но мы можем как-нибудь ещё куда-нибудь сходить. Вот что он мне ответил. Шепчей нам на встречу люди замедлялись и оборачивались, но Нике было решительно плевать, кто и что подумает. Значит, ничего непристойного он всё-таки не предложил, сделала вывод я. Ещё бы он предложил непристойное, но сам факт лета подруга резко остановилась, и я вместе с ней. Зачем обнадёживать и оказывать какие-то знаки внимания, если не планируешь ничего серьёзного? Это ты меня спрашиваешь, грустно улыбнулась я. А кого же мне ещё спрашивать? Только не говори Кайлуса. Да нет, конечно. Я потянула подругу дальше, хотелось уже прийти в какую-нибудь уютную кафешку и отогреться горячим чаем. Но, возможно, всё куда сложнее, чем кажется. Уверена, Нике нравится Кайлусу. Очень нравится, это же очевидно. Он всегда на неё так смотрит, никогда не отказывает в помощи, в чём бы та ни заключалась. Наверное, будь его воля, он бы и думать не стал, с кем пойти на бал. Просто не все так легко бросают невесты женихов, как я. А теперь с Дьеном поступаю непонятно как. Кажется, мне и самой не мешало бы развеяться. «Давай начнем с магазинов», – решила Ники и вместо такой желанной кафешки утянула меня на главную торговую улочку города. Мы проболтались весь день. Ники честно накупила себе всякой ерунды, которую, по собственному же признанию, вряд ли когда наденет, с учетом того, что ходим мы почти все время в форме, но душу отвела. Потом мы завернули в кафе, заказав едва ли не половину сладкого из меню. «Раз всем парням от меня нужно только одно, и это одно», «Несерьезные отношения, буду наедать бока», заявила Ники и вонзила вилку в первое пирожное. «Не все парни такие. Ты обязательно встретишь своего, того самого. Кстати, о том самом». «Вот вы с Дьеналем далеко продвинулись?» – причурилась Ники, облизывая вилку и подвигая к себе следующую тарелочку. «Никуда мы не продвигались. Я утащила у нее из-под носа пирожное, потом, подумав, стянула еще и кусок тортика». Как бы подруге плохо не стало от такого количества сладкого, надо ей помочь. Да, значит, точно не все парни одинаковые. Как минимум, эльфийские не такие. Сделала совершенно неправильный вывод Ники. Но не объяснять ведь ей, что Дьен наверняка не против. Просто сдержанность ему не занимать, не зря же он проходил свой путь хранителя. Ничего, на балу в дворце будут присутствовать и эльфы. Можешь поцеловать кого-нибудь из них, подмигнула я ей. Пирожные были вкусные, надо запомнить место и прийти сюда с Диенном. Точно будут, воспряла духом Ники. Кажется, идея завести своего эльфа пришла с ней по душе. В прошлом году были, кивнула я. Ах, да, ты же в прошлом году со Стивенном ходила, вспомнила Ники. Он вас больше не донимает? Ты знаешь, удивительно, но нет. Надо было у родителей спросить, расторгли ли они помолвку. Как-то я переволновалась и обо всём забыла. Интересно, как там Диен с папой? А почему ты ничего не купила? задала новый неудобный вопрос подруга, чьи красивые пакеты заняли два свободных стула за нашим столиком. У меня всё есть, я небрежно пожала плечами. Такого не бывает. Потом Ники оглядела свои ненужные покупки. Ну ладно, бывает, но всё равно на тебя это не похоже. Вспомнила, как переезжала вся миром из нашей комнаты и решила не забарахляться. Попробовала отшутиться я. А с пошивом платья и костюма для эльфа у тебя как? Да что ж такое? Мы идём в том, что есть, твёрдо ответила я. Всё равно подруга узнает, на мне новогоднее платье. Слушай, ты могла бы спросить у Динали, возможно, он смог бы оплатить тебе, начала Ники. Нет, это полностью исключено. Брать у Динали деньги я категорически не готова. Я и без того действую корыстно, а если ещё и жить начну за его счёт, то впору перестать себя уважать. лето Ты ничего не хочешь мне рассказать. Подруга забыла про все вкусняшки и внимательно вссмотрелась в меня, будто желая что-то разглядеть. Не могу, честно ответила я и в подтверждение вытянула руку, где на внутренней части предплечья уже предупреждающий проступил замысловатый узор клятвы. Ники наклонилась и легонько провела пальцем по коже. Это то, что я думаю, Подруга подняла на меня круглые глаза. Я кивнула. Ох, лето. Договоры с эльфами продолжать неки не стало, только рукой махнула. Ладно. Добала 2 недели, платье уж точно пошить не успеют. Вернулась к прежней теме подруга, будто пытаясь меня утешить. Хотя платье мне было безразлично, имелись проблемы посерьёзнее, вроде той же клятвы. Танцы разучили? Да. Я прикусила губу, вспоминая наши тренировки. Нежные прикосновения, чуткие пальцы Дьенна, его горящий малахитовый взгляд. Это было нелегко, заключила я. Вообще не понимаю, как ты с ним живёшь и держишь дистанцию, проговорила Ники. Но теперь догадываюсь. Надеюсь, когда всё закончится, ты мне всё нормально объяснишь. Я тоже надеюсь, что всё нормально закончится. Подруга понимающе улыбнулась и сама предвинула ко мне «Последнее пирожное». Мы с Ники вернулись уже ближе к ночи, распрощались при входе в академию и разошлись по своим общежитиям. Я радовалась, что иду налегке, не считая небольшого тортика, купленного для Дьена. Дверь открывать будет удобнее, если мой эльф еще не вернулся или не услышал моих шагов своими чуткими ушами. Я повернула ручку вниз и с удивлением обнаружила, что дверь не заперта, В голове сразу прозвенел тревожный звоночек: а что если это происки Стивена? Нет такой защиты, которую нельзя сломать, или ещё кто-то на моего Эльфа позарился? Я тихонько прошла внутрь и заглянула к Диену. В его комнате царила темнота, но слабый лунный свет очерчивал какую-то странную тень на кровати. Что-то роновато для сна. Попрежнему осторожно я подкралась на цыпочках к кровати и убедилась, что лежит на ней Дьеналь. Дьен? Я потормашила его за плечо. Проснись. Но эльф и ухом не повёл. Да что с ним случилось? Как чувствовала, что нельзя его к папе одного отпускать. Дьеналь! Хоть за целителями беги. Лето, Дьен разлепил веки и улыбался. Это ты. И тут-то я поняла, что с ним не так. Ты где был? «Нахмурилась я, чувствую характерный алкогольный дух у отца твоего». «И вы пили? Ну, папа». «Да, я не хотел, но Дьен сделал какой-то жест. Ухо развезло же его». «Мог бы и отказаться. Я села на кровать и сукоризно посмотрела на непутевого мужа. Так вот и какая семейная жизнь». Жозеф имя папы далось Дьену нелегко. Сказал, что если я его уважаю, понятно. Нет, с папой стоит непременно поговорить. Значит, карточные игры плохо, а спаивать эльфов хорошо? Да шахматы вы, я так понимаю, не дошли. Хорошо, что Дьен до общежития это дошёл. Только мы в шахматы играли рюмчные. Дьеналь изобразил размер рюмки, и я закрыла лицо, а я не привык сдаваться. И вот выиграл. Гордо похвастался он. Не удивлюсь, если мной многоопытный папа играл в поддавки. Ладно, молодец, но больше так не делай, попросила я. Правда, разговор с папой это не отменяет. Доверила ему мужа называется. Не уходи. Дьен неожиданно так сильно потянул меня вниз, что я не удержалась и оказалась на кровати. Диен, пусть я в уличной одежде, я в обуви, я упёрлась в широкие плечи. Это поправимо. Эльф провёл рукой по моей руке, соскользнув с неё на бедро. Диеналь, рука исчезла, а сам Диен лёг рядом и сгрёб меня в хапку. Не хочу тебя отпускать, прошептал он. А придётся. Я поёрзала, пытаясь отодвинуться, так как весьма недвусмысленно почувствовала, насколько меня Не хотят отпускать. Я не про сейчас, вообще. Дьен потёрся носом о мою шею. Я тебя не отпущу, потому что люблю тебя. Спасибо, что поцеловал меня тогда. Я лежала неподвижно, стараясь не то, чтобы не двигаться, даже не дышать. Это совершенно ненужное признание. Спиленалы меня по рукам и ногам сильнее, чем ладонь Дьеналя. по-прежнему лежащая у меня на талии или даже любая клятва. Дьен уснул, а я все-таки выбралась, подсунув ему вместо себя подушку, ушла в свою комнату и закрыла дверь. Надеюсь, завтра Дьеналь ничего не вспомнит, а я продолжу делать вид, что ничего не было. До истечения оговоренного клятвой года оставалось больше десяти месяцев.